Глава 4. Камиль скрупулёзно изучал план Парижа. У входа в Превратницкую стоял присланный из комиссариата полицейский в форме и терпеливо объяснял всё новым любопытным, что им не зачем здесь задерживаться. Разве только у них есть что сообщить по поводу недавнего посещения. Посещение? Такое событие? Настоящая сенсация в сродни театральной. Правда, исполнительница главной роли отсутствовала, но это никого не смущало. В самой декларации уже было что-то магическое. Целый вечер новость обсуждалась на все лады, как в деревне. А кто, а кого? Не знаю, говорят женщину, это я понял. А кого именно её тут кто-нибудь знает? А кто-нибудь все знает? Слух летел всё дальше, и вот уже дети спускались вниз в оней с надеждой что-нибудь увидеть, хотя им давно полагалось спать. А взрослые были слишком возбуждены, чтобы обращать на них внимания. Вот спрашивал, приедет ли телевидение. Вообще все раз за разом задавали одни и те же вопросы. Полицейский, дежуривший у входа, чувствовал, что голова у него идёт кругом, но по-прежнему терпеливо ждал, сам не знает чего, лишь старается оставаться в полной боевой готовности на случай, если что-нибудь произойдёт. Но ничего не происходило. Наконец, возбуждённый гул начал стихать. Интерес понемногу ослабевал. Темнота всё сгущалась. Ещё пару часов и настанет глухая ночь. Первоначальное возбуждение сменилось нарастающим раздражением. Из окон всё чаще доносились окрики, призывающие к молчанию. Люди уже хотели спать и требовали тишины. "Пусть вызовут полицию", сквозь зубы процадил Камиль. Лоик, как обычно, сохранял спокойствие. На своём плане он отметил основные линии, сходящиеся в точку, где было совершено похищение. Получилось четыре маршрута, которыми с наибольшей вероятностью проследовала жертва: с площади Фольгер или с бульвара Пастера, с улицы Эвижеля-Брен или с противоположной ей улицы Канантен. Она также могла проехать на автобусе номер 88 или 95. Станции метро поблизости нет, но нельзя исключать, что женщина доехала до одной из них. Порници, Плезанс, Волансьёр, Вожерар. Если завтра они по-прежнему ничего не найдут, надо будет расширить периметр, прочесать все более отдалённые кварталы в поисках малейшего свидетельства. Как будто дело может ждать до завтра, когда эти грёбаные свидетели соизволят проснуться. Как будто время терпит. Похищение одно из самых нерядовых преступлений. А жертвы у вас перед глазами нет. Как при расследовании убийства, и вам приходится многое домысливать, что и пытался сделать сейчас Камиль. Под его карандашом возникала силая женщина, идущая по улице. Затем он слегка отстранился и посмотрел на своё произведение критическим взглядом. Женщина была подчёркнута, даже преувеличенно элегантной, словно светская львица. Камиль, пожалуй, ещё не так стар, чтобы рисовать подобных женщин. Он перечеркнул рисунок и, не обращая внимания на телефонные звонки, начал снова. Почему она представлялась ему такой юной? Потому что старух не почищают? Впервые он подумал о ней не как о женщине, а как о девушке. Итак, девушку похитили на улице Фалькер. Он старательно рисовал её: короткие волосы, джинсы, сумочка на ремешке через плечо. Нет, не так. Следующий рисунок: облегающая юбка, высокая грудь. Он опять раздражённо перечеркнул набросок. Мысленно он пытался разглядеть её. Навидел только, что она молода. Всё остальное было смутно, как в тумане. А когда он наконец увидел, это оказалась Ирен. В его жизни не было другой женщины. После одноразовых встреч, которая иногда посылала ему случай, не чаще, чем мог на то рассчитывать мужчина такого роста, Он испытывал чувство вины, отвращение к себе и боязнь того, что придётся регулярно возобновлять эти встречи для поддержания нормальных отношений. Его сексуальные потребности зависели от стечения слишком многих обстоятельств, чтобы стать регулярными. Было лишь единственное исключение с одной девушкой, которая однажды, что называется, оступилась, и он помог ей выпутаться из неприятностей, закрыв кое-на что глаза. Тогда он прочитал в её взгляде облегчение больше ничего. А потом встретил её недалеко от своего дома, как будто случайно. Бокал вина на террасе Ламарин, ужин вдвоём. Они оба молчали, соблюдали правила игры. Затем зашли к нему, чтобы выпить ещё по стаканчику, а потом, как правило, такие вещи неприемлемы для честного полицейского. Но это было трогательно, и не вполне обычно, подобное выражение благодарности совершенно искренне. Во всяком случае, Так говорил себе Камиль всякий раз, когда испытывал укол вины. Конечно, 2 года, проведённые его в себе женщин это уже само по себе вполне законное оправдание. Однако всё же недостаточно. Он чувствовал, что совершил не самый лучший поступок, так ли иначе они провели приятный, спокойный вечер. К тому же ему не пришлось притворяться, что он верит в её чувства. Она знала его историю, Поскольку ее вообще много кто знал, в своё время убийство жены майора Верховьена было громким делом. Она говорила самые обычные вещи, затем непринуждённо разделась, и они свелись в любовь без всяких предварительных ласк. Всё это время они смотрели друг на друга, и лишь в самом конце Камиль непревольно закрыл глаза. Невозможно было поступить иначе. После этого они время от времени встречались на улице. Она жила Анна жила неподалёку. Анна, ей лет 40. Выше его на 15 см. Она повела себя тактично. Не осталось на ночь, сказала, что вернётся домой. Сразу поняла, что Камилю так будет легче. Тогда они виделись, она делала вид, будто между ними ничего не произошло. С последней встречи вокруг было много народу, и она тоже пожала ему руку. Хм, почему он вспомнил о ней сейчас?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 Конечно, можно совершить похищение под влиянием внезапного эмоционального порыва, например, в вспышке ярости. Но такие случаи весьма редки, к тому же заканчиваются быстрым разблачением. В большинстве случаев преступник долго и тщательно готовится, продумывая все детали. Статистика не слишком утешительна. Первые часы после похищения считаются решающими. Затем шансы на спасение быстро сокращаются. не держать заложника слишком обременительно, и от него предпочитают поскорее избавиться тем линным опросом. Луи повезло первому. Он обзванивал все автобусные парки, выясняя, кто из водителей был за рулём между 7:30 и 10:30 вечера. И вот у него, словно у терпеливого рыбака, наконец клюнуло. Водитель 88-го автобуса совершил последний рейс. Негромко сообщил он Камилю, прикрыв трубку ладонью. Около 9:00 он увидел девушку, которая бежала к остановке, чтобы успеть на автобус. А потом вдруг решила не садиться. Камиль отложил карандаши, поднял голову. Какая остановка? Институт Пастера. Камиль ощутил холодок, пробежавший вдоль позвоночника. Почему он её запомнил? Луи повторил вопрос в трубку, затем передал ответ. Она была хорошенькая. Вот как? Да, и он уверен насчёт времени, добавил Луи. Он говорит, что помохал ей, она вот это улыбнулась. Он сказал, что это последний автобус на сегодня, но она всё равно пошла пешком по улице Фальгер. В какую сторону? В сторону спуска, по правой стороне. Так, направление совпадает. Приметы. Луи начал задавать вопросы, но результаты оказались явно неудовлетворительные. Расплывчато. Очень расплывчато. С красивыми девушками всегда так. Очарованной внешностью в целом, мужчина не замечает отдельных черт. В лучшем случае запоминает глаза, губы, зад или даже все эти три детали. Но вспомнить, во что она была одета, уже и непосильная задача. Таков изъян всех мужчин-свидетелей. Женщина гораздо более наблюдательна. В своих раздумьях Камиль провёл остаток ночи. В половине 3:00 утра всё, что можно сделать, было сделано. Теперь оставалось надеяться, что вскоре что-то произойдёт. Какое-нибудь неожиданное событие, которое даст им в руки хоть иводная нить. Например, похититель потребует выкуп, и тогда в расследовании откроется новая перспектива. Или будет найден труп, что закроет любые перспективы вообще. В общем, какой-то знак, что-то, за что можно будет ухватиться. Ключевой задачей на данный момент являлось восстановление личности жертвы. Но пока в полицию не поступило ни одного заявления об исчезновении женщины, которая соответствовала бы имеющимся данным. Ничего примечательного не случилось и в прилегающих к месту преступления районах. А между тем прошло уже 6 часов.